Глава десятая. Ночной ветер несся по второй линии Васильевского острова, как по гулкой трубе. Гудел и свистел сжатый сжатой домами и лишь где-то вдалеке, на дневой наконец вырывался на свободу. Ветер так яростно набросился на Ренату, как только она вышла из больницы, что ей показалось, сейчас он и ее понесет по этой трубе и швырнет прямо в холодную Невскую воду. Ну да, для апреля это было обычно. Вечная ветреная питерская погода. Рената подняла воротник пальто, до носа закуталась в шарф и натянула шляпку пониже на лоб. Шляпка эта из сиреневого сукна очень ей нравилась. Во-первых, она плотно прилегала к голове и не могла поэтому улететь даже от самого сильного ветра. А во-вторых, было в ее мягких, опущенных вниз узких полях что-то позабытое, возможно, старомодное, но хорошего вкуса. Рената перебежала через пустую без машины прохожих улицу, тщетно пытаясь увернуться от порывов ветра. «Вы позволите вас провожать?» Вдруг услышала она. И, подняв глаза, увидела все того же парня, который то и дело возникал в поле ее зрения весь сегодняшний вечер. Он стоял под фонарным столбом и сверху вниз смотрел на Ренату. И глаза у него светились, точно как лампы на столбе. Это было немножко смешно. Рената улыбнулась. «Вы еще не ушли домой?» – спросила она. «Я как раз отправляюсь, но я подумал, что мне надо вас провожать». «Да нет», – пожала плечами Рената. «Совсем не надо. Я еще успею в метро. Или вы на машине?» «Если он на машине, то это, конечно, было бы очень кстати». И никакой неловкости в том, чтобы посторонний человек потратил время на ее доставку домой, не было бы. В конце концов, она почти с того света вытащила его... Нет, не жену. А кто он говорил ему, та женщина? Рената забыла. Вернее, ей было не до того, чтобы разбираться в чужих родственных связях. «Нет, я брал такси», — сказал он. «Тогда, когда привозил Елену в клинику». «Мы можем взять такси и сейчас». «Не стоит. Я еще успею в метро», — повторила она. «Тогда пойдемте». Он молча пошел рядом. Ренате показалось, что рядом с нею по улице идет дерево. Он был очень высокий, и ветер гудел вокруг его головы, будто в древесной кроне. Она улыбнулась. Она почему-то все время улыбалась, когда смотрела на этого человека. Молчание в его присутствии нисколько не стесняло, но Рената все же сказала, «Вам, наверное, нелегко было привыкнуть к нашей погоде». По манере строить фразы и по легкому акценту нетрудно было опознать в нем иностранца. Но странно, что-то неуловимо питерское чувствовалось при этом в его облике. «Ничего», — ответил он. Слегка удлиненные гласные придавали его речи обаяния. «В Амстердаме погода похожая». «Так вы из Амстердама!» «Тогда, конечно, вам привычна такая погода. Петербург строился под впечатлением от вашего города, вы знаете?» «Да, я это знаю», — серьезно кивнул он. «Ваш город получился очень красивый, но совсем другой, чем Амстердам. Меня зовут Винсент». «В честь Ван Гога?» «Просто в честь дедушки. Мои родители не знают искусства». «Рената Флори». «Это русское имя?» – удивился он. «Происхождение имени я не знаю. Может быть, что-то общеевропейское. А фамилия английская. Мои предки приехали в Петербург из Англии, но это было 200 лет назад, так что я с Англией уже никак не связана. Вам не холодно без шапки?» – спросила она, глядя, как ветер яростно треплет густую светлую шевелюру на его голове. «Нет, в Голландии никто не носит шапки». «А что вы делаете в Петербурге?» «У меня здесь контракт. Я должен поставить спектакль». «Да!» – наконец вспомнила Рената. «Вы же говорили, что та женщина – ваша актриса. Значит, вы режиссер?» «Да». «И что же вы ставите?» «Братьев Карамазовых». «А в каком театре?» «Возможно, вы не знаете этот театр. Он очень маленький. Но в нем работают хорошие актеры». В России вообще хорошие актеры. Это театр «Петроградская сторона». «Я слышала, кажется», – неуверенно сказала Рената. Студенткой она бывала в театре часто, хотя учеба в первом медицинском мало оставляла свободного времени. И потом, много лет после института, хотя бы раз в месяц брала билеты в БДТ или в театр комедии, или в Мариинку. А потом желание бывать в театре стало у нее ослабевать. И сразу как-то оказалось, что и времени на это все меньше. И все меньше сил. Теперь в разговоре с этим голландским режиссером Ренате стало стыдно за такое свое равнодушие. Хотя чего ей вообще-то стыдиться? Мало ли чем занимаются люди. Невозможно ведь интересоваться всем на свете ради того, чтобы пристойно выглядеть во время случайного разговора даже если этот разговор по какой-то непонятной причине согрел тебе душу. Это действительно совсем маленький театр и совсем новый. Словно оправдываясь за то, что Рената не знает его театра, объяснил Винсент. Его главный режиссер учился в Амстердаме. Мы с ним вместе учились, и он мой друг, а его папа богатый человек. И он дает не очень большие, но все-таки достаточные деньги, чтобы можно было поставить спектакли в этом театре «Петроградская сторона». И Андрей, так зовут моего друга, пригласил меня, чтобы я поставил у него братьев Карамазовых. «И кого же играет в вашем спектакле та женщина?» – спросила Рената. «Та, которую вы к нам привезли?» – Катерину Ивановну. Рината читала братьев Карамазовых так давно, что не помнила, что это за Екатерина Ивановна такая. Но имя показалось ей знакомым, и она неопределенно протянула. «Да, не второстепенная роль. Похоже, вам придется ее заменить. Она не скоро сможет выйти на сцену». «Я не буду ее заменить», – в голосе Винсента послышались упрямые нотки. «Она талантливая актриса, и она очень хотела играть эту роль». Я думаю, она поэтому не говорила мне, что беременная, чтобы сыграть премьеру. Все-таки это безобразие, сердито сказала Рената. Если женщина решилась иметь ребенка, то в первую очередь должна думать о нем, а уж потом обо всем остальном, в том числе и о самой распрекрасной премьере. И питаться она обязана так, чтобы у ее ребенка текла по жилам кровь, а не вода. Да, это получилось нехорошо сказал Винсент. Его голос при этом снова прозвучал виновато, Как будто это по его личному недосмотру у актрисы оказался низкий гемоглобин. Взглянув на него, Рената увидела, что и выражение лица у него тоже виноватое. «Ладно, не переживайте», успокаивающим тоном сказала она. «Это все наладится. Назначим капельницы». И гранатов ей побольше приносите. То есть не вы приносите, а... Ну, если кто-то будет к ней приходить. Я принесу, — кивнул Винсент. Мы все будем навещать Елену. Надеюсь, ее здоровье станет лучше. Серьезность его тона была трогательна и очень как-то необычна. А может, ничего во всем этом нет необычного? — подумала Рената. Может, таких вот людей, вдумчивых, серьезных, каких-то повседневно серьезных, теперь много? А я просто об этом не знаю? Я ведь действительно даже в театр не хожу. Дом, работа, дом. Ничего я теперь ни про что не знаю.